Глава седьмая Сандра вошла в свои покои, раздраженно стягивая перчатки. Она швырнула их на трюмо, подошла к столику и, налив себе бокал рунийского, выпила залпом. За спиной раздался шорох. Она резко обернулась и увидела встревоженное лицо капитана Умарки. «От королевы никаких вестей!» Та молча покачала головой. Адмирал скрипнула зубами. «Появится? выпарю. «Ну что за дрянная девчонка!» Она налила себе еще полстакана, выпила и добавила в сердцах. «Да и этот тоже хорош! Они там что, позы изучают?» У Марка осуждающе посмотрела на Сандру, но та только фыркнула и раздраженно грохнула бокалом о столик. На несколько мгновений воцарилась тишина. «Вот что, родная!» заговорила, наконец, адмирал. «Давай-ка, прошерсти все знакомые местечки». «Королева не любит», — начала было у Марка. «С королевой буду разговаривать я», — рявкнула адмирал. «И клянусь Евой-спасительницей, этот разговор будет для нее не очень приятным». Она помолчала и добавила уже спокойнее. «Она мне нужна и срочно. Пэра подняли очередную бузу». «На этот раз, по поводу наших лихих мужичков, слава Еве, не было этой сучки Мэджет, а то дело могло бы дойти даже до инициации процедуры отречения». Лицо у Марки скривилось. Сандра прекрасно знала, что капитан тоже не одобряла контракт с Донами. Это ее разозлило. «Нечего кривиться», — прорычала она. Девочка вбила себе в голову, что необходима немедленная атака на форпост, а мы уже потеряли одну королеву, так что и без донов у нас были все шансы потерять еще одну. У Марка постаралась придать своему лицу невозмутимое выражение, но было видно, что она не согласна. «О, Ева! Они с Терой даже не предполагали, сколько проблем принесет этот пресловутый союз с донами». Даже самые преданные открыто ропщут. «Ну и отдам с тобой», — буркнула Сандра и снова потянулась за бокалом. «Давай, выполняй живо», — у Марка козырнула, повернулась громко бряцнув каблуками и, четко отбивая шаг, вышла из покоев. Столь подчеркнутая демонстрация субординации означала явное недовольство. Сандра проводила ее взглядом, потом задумчиво посмотрела на бокал, наполненный в третий раз, поставила его на столик и прошлась по комнате. Да, положение складывалось хуже некуда. «Усачок был на лузусе с эскадрой донов». Королева второй день пропадала неизвестно где, и что интересно, этот здоровенный лоб, ее офицер связи, тоже. На корвете никто не знал, куда он делся. В общем-то, подобные отлучки были для Терры в порядке вещей. Она имела несколько хорошо разработанных легенд и частенько отправлялась, как она сама называла, посмотреть, кто чем дышит. И часто бывало что после возвращения опрокидывалось не одно чиновничье кресло, вышвыривая свою очередную хозяйку на улицу, а то и в казенный дом. Но сейчас было слишком много проблем, чтобы Тера могла себе позволить столь долгое отсутствие. Ей давно пора бы вернуться. Сандра усмехнулась. «Если только гормоны не взыграли. Неспроста этот молодой Дон тоже исчез». Она прекрасно помнила, как однажды проторчала в каюте со своим усачком целых двое суток, а когда выползла, еле держась на ногах, оказалось, что все это время ее эскадра уходила от погони. Часа три до нее пытались достучаться, потом махнули рукой и решили полагаться только на себя. Слава Еве, она воспитала хороших капитанов, но сейчас без королевы не справится. Если недовольные перы объединятся под столь же недовольной частью высших офицеров флота, Сандра зажмурилась, представив, чем это может кончиться. Следовало срочно как-то повысить настроение. Она тряхнула головой, отгоняя тяжелые мысли. Подошла к консоли и послала вызов на Лузус. Пока искали Дона Крушинку, она успела переодеться в длинный пеньюар и уселась в кресло. Усатая харя с экрана уставился на нее и грустно вздохнул. «Как же мне этого здесь не хватает!» «Потерпишь!» — ласково улыбнулась она и продолжила уже серьезнее. «У меня проблема, усачок!» Дон Крушинко вскинулся и грозно нахмурил брови. Сандра чуть не рассмеялась. После стольких лет жизни в королевстве он так и не избавился от привычки грудью бросаться на любую угрожающую ей опасность. Между прочим, после пары случаев эта привычка перестала казаться ей забавной, и не только ей. В первый же год регенства на нее было совершено шесть покушений. Что еще можно ожидать в государстве, устои которого были расшатаны мятежом, а жалкие остатки флота – прикованы к несмирившемуся ремейку. В последний раз убийц было восемь. Когда прибыла охрана, они валялись на полу библиотеки ее родового замка, изрубленные буквально в капусту. Больше покушений не было. «Нет, усачок, ты мне не поможешь», — покачала головой Сандра. «Кое-кто очень недоволен тем, что вы здесь. Очень». «Мне просто захотелось посмотреть на тебя. Ты всегда помогаешь мне прийти в норму». Она снова улыбнулась. «А как твои дела?» Усатый харя расплылся в улыбке. «Тут все путем. Ребят в лепешку расшибутся, но сделают все, что надо. Для многих это первый контракт за десять лет. Сейчас готовим разведку». Дверь гулко хлопнула, и в проеме показалась взволнованная умарка. Сандра торопливо кивнула в сторону экрана. «Прости, усачок, срочное дело. Спасибо тебе за все». Экран погас. Умарка сделала шаг вперед и взволнованно произнесла. «Я знаю, где королева провела предыдущую ночь. Она воспользовалась легендой кормы». Капитан сделала паузу, ожидая вопроса. Но Сандра нетерпеливо махнула рукой, и она веско закончила. «На королеву было совершено нападение». Сандра вскочила. «Кто?» «Барон Мэджетт». «О, адамова тварь!» Сандра шарахнула кулаком по спинке кровати. «Еще десять лет назад следовало провести контримацию и конфискацию и вышвырнуть ее эсперов за участие в мятеже». Тут она опомнилась и дрогнувшим голосом спросила, «Что с королевой?» У Марка пожала плечами. «Не знаю». На нее напали в дешевой тротории на окраине Она действительно была там с этим...» У Марка запнулась, но нашла в себе силы закончить. «Мужчиной». Потасовка была знатная. Когда они вырвались из тратории, там оказалось несколько трупов. Кстати, верная сука барона Маджет Лампия, больше не имеет физической возможности ей служить. «Дальше». «Все», — вздохнула у Марка. «Королева исчезла». А через четверть часа там появилась барон Маджет на двух дисколетах, забрала всех уцелевших и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор о ней тоже ни слуху, ни духу. Значит, обеих нет уже более суток. У Марка кивнула. «Отдам!» — выругалась Сандра и прошла по комнате, напряженно размышляя. «Во всем этом есть только одна хорошая новость. Что бы там ни задумала барон...» Если бы ее план удался, она была бы на заседании палаты пэров. Слишком много поставлено на карту, чтобы она могла пропустить сегодняшнее заседание. А так она шумно вздохнула. Нам осталось только молиться. Повисло тягостное молчание. Потом адмирал повернулась к Марке, «Поднимай гвардию, будем искать королеву». Ночь прошла без сна. Утром в старом кабинете адмирала, который она занимала в пору своего регентства и заняла вновь, когда королева прибыла с флотом Донов, появилась адмирал Шантарин. Когда Сандри доложили о ней, они с Умаркой как раз заштриховывали на карте очередной квадратик, расставаясь с еще одной надеждой найти королеву. Адмирал была при полном параде с аксельбантами и в белоснежных перчатках. Груди она прижимала парадную шляпу с плюмажем увидев перед собой сандру она удивленно вздернула брови и торопливо нахлобучила на голову шляпу семья шантарин имела старинную привилегию снимать шляпу только в присутствии королевы и очень этим гордилась но я просила проводить меня к королеве раздраженно выпалила адмирал сандра кольнула ее сердитым взглядом скатала карту и отдала ее у марки кивнув на дверь. Та молча вышла. Сандра указала адмиралу на стул. «Садитесь, адмирал». Та вздернула подбородок. «Я буду говорить только с королевой». Королева пока отсутствует. Сандра решила разрядить атмосферу, ибо было очевидно, что адмирал варилась во дворец с явным намерением учинить громкий скандал. Шантарин не блистала умом, но всегда была ревностной служакой. Если уж она пошла на конфликт, то дело было плохо. «Может, я смогу вам чем-нибудь помочь, адмирал?» — мягко спросила она. Ее собеседница несколько мгновений раздумывала. Потом осторожно присела на краешек стула и натянуто улыбнулась. В конце концов, не стоило портить отношения с одной из самых могущественных паров королевства. Если Шантарин могла рассчитывать, что королева воспримет ее Демарш как дело сугубо государственное, то Сандра еще чего доброго сочтет его личным вызовом, а всем было известно, что бывшая регент не прощает своих врагов. «Сожалею, что вынуждена говорить вам это, но...» Она шумно выдохнула и выложила на стол пачку распечаток. «Вот, что это?» «Рапорта на увольнение. Чи?» — негромко спросила Сандра после тягостной паузы. Шантарин поежилась от ее тона, но перечислила. Сандра откинулась на спинку кресла. «Восемнадцать человек. Все командующие эскадрами, кроме флагманской» начальник Академии флота и семь командиров кораблей. Самый цвет флота. Сандра покачала головой. Более чем скверно. Можно сказать, открытый бунт. Это вкупе с сегодняшней бучи в Совете паров «Где эти люди?» Адмирал вновь гордо вздернула подбородок. «У меня дома. Ждут ареста». Сандра кивнула. Потом протянула руку и, взяв рапорта, перелистала их придирчиво, рассматривая подписи. «Вызовите их сюда, адмирал». «Для ареста?» Сандре страшно хотелось ответить резкостью, но она сдержалась. «Если бы я собиралась их арестовать, то послала бы гвардейцев или, как минимум, полицию». Она отодвинула распечатки. «Все равно решение по ним может принять только королева. Я хочу просто поговорить». Адмирал встала, отдала честь и вышла из кабинета. Офицеры прибыли через полчаса. Когда Сандра в сопровождении Умарки вышла к ним, они удивленно переглянулись. Капитан Умарка была известна как «Тень королевы», что же означало ее присутствие за плечом лорда Сандры. Сандра остановилась на середине комнаты под прицелом «Настороженных глаз» и, чуть откинув голову, обратилась к умарке. «Капитан, доложите присутствующим, где находится королева». Та чуть замялась, то ли от недоумения, то ли в силу почти неосознанной привычки никогда не говорить об этом при посторонних, и осторожно ответила. «В настоящий момент место расположения королевы не установлено. По рядам присутствующих пронесся удивленный вздох». Сандра, не давая времени опомниться, продолжила. Что известно о последнем местоположении королевы? «Тратория, играющая рыбка» и «Мелад». «Что там произошло?» «Попытка захвата людьми» барона Мэджет. Еще один удивленный вздох, хотя на этот раз в нем, пожалуй, было больше возмущения. Все годы после мятежа флот был подчеркнуто верен трону. И попытка захвата королевы, совпавшая со столь демонстративным жестом старших офицеров флота, бросала на них тень причастности к новому мятежу. У Марка замолчала, не зная, стоит ли выкладывать информацию, которую они получили несколько минут назад. Но Сандра была непреклонна. Дальше. «Час назад обнаружен оборон Мэджет. Где? В 70 милях на север от Милата. В каком состоянии? У Марка, видя, что Сандра не успокоится, пока не выложит собравшимся все до конца, решилась. Барон Маджет и восемнадцать человек эскорта. Вооружение, два ошеломителя, семь лучевых пистолетов, два плазмобоя, шпаги и кинжалы. Она выдержала паузу. Все мертвы. Смерть наступила от колота резаных ран, нанесенных шпагой и дагой по рядам пронесся очередной изумленный вздох. Потом чей-то сдавленный голос произнес «А королева?» У Марка ответила без команды Сандры. Судя по картинке, полученной с помощью инфракрасного анализатора, королева во время схватки находилась в лежачем положении и, предположительно, в бессознательном состоянии, вероятно, под воздействием удара ошеломителя. Судя по компьютерной реконструкции схватки, люди барона несколько раз пытались прорваться к королеве, но все были убиты. На деревьях и кустарнике вокруг поляны имеются следы попаданий из лучевого оружия и одно попадание активной плазмы. Она замолчала. Сандра обвела суровым взглядом лица офицеров и криво усмехнулась. «Я хочу знать, с кем сегодня флот». Она вытащила пачку рапортов. «Вы хотите бросить королеву? Или это тоже дело рук барона Мэджит? Раздался хор возмущенных голосов, но по нескольким смущенным взглядам Сандра поняла, что была не так уж неправа, ткнув, как говорится, пальцем в небо. «Что же мне делать с рапортами, офицеры?» Все переминались в нерешительности. «Наконец...» Вперед шагнула адмирал Жермен, командующая второй эскадрой. «Вы должны понять нас, адмирал Сандра. Мы верные слуги трона, но мы расцениваем появление этой...» Она скривилась не в силах подыскать определение. «Этих кораблей с мужчинами как недоверие к флоту? А кто лучше вас знает силу флота? Неужели мы заслуживаем этого?» Сандра кивнула. «Нет». «Вы этого не заслуживаете». Она помолчала, потом продолжила, осторожно подбирая слова. «Никто не сомневается в вашей выучке и умении, адмирал, так же, как в мощи нашего флота. Но позвольте задать вам вопрос. Все замерли. Знаете ли вы, кто такой Алый Князь?» Адмирал молчала. «Тогда, может, вы слышали что-нибудь об орлогах?» Адмирал Шантарин шагнул вперед. И привычно вскинув подбородок, гордо отчеканила: "Мы готовы к встрече с любым врагом". "Не сомневаюсь", кивнула Сандра и торопливо, не давая разговору вновь вернуться в русло оскорбленной гордости и обвинений в недоверии к флоту, спросила: "Тот портрет все еще висит у вас в кабинете, адмирал?". Шантарин недоуменно уставилась на нее, и Сандра терпеливо пояснила. «Я имею в виду портрет адмирала Татьяны Чеховой». Адмирал несколько растерялась от столь неожиданного вопроса. «Да, но...» «Тогда, может быть, вы припомните, что она говорила о знании противника?» «Могу вам напомнить. Знание противника — половина победы». В наступившей тишине резко прозвучал голос Жермен. «Позвольте в ответ напомнить вам еще одно изречение адмирала Чеховой». «Слабые фланги, верное поражение». Сандра резко повернулась в ее сторону. «Вы сомневаетесь в их умении сражаться?» «Могу сообщить вам. Хотя для меня удивительно, что вы об этом не слышали. Перед тем, как подписать контракт, королева провела пробные бои». Но Жерман перебила ее, презрительно кривя губы. «Флагман-капитан рассказывала об этом. Возможно, выучка для учебного боя у них неплоха». Но что можно ожидать от наемника, да еще мужчины, их боевой дух? Насколько нам известно, подхватила Шантарин, они сражались с этим врагом полторы сотни лет, и за это время умудрились потерять треть территории. Воистину права была Чехова, когда говорила, что неумелый союзник опаснее умелого врага. Она со всхлипом вдохнула воздух и рубанула с плеча. «Да еще этот вонючий мужик, что все время трется рядом с королевой!» В зале повисла напряженная тишина, Сандра в упор посмотрела на Шантарин. Всем было известно, что ее семья лелеет надежду упрочить связи с троном путем сочетания браком королевы и одного из сыновей главы семьи, нежного и восторженного Элея, талантливого поэта которому королева ранее проявляла неподдельный интерес, тем более, что с династической точки зрения подобный брак отвечал всем принятым канонам. Ясное дело, адмирал имела повод для недовольства, но чтобы так в лоб, в присутствии посторонних, да еще в такой момент, не выдержав ее взгляда, Шантарин отвела глаза. «Капитан». «Расскажите все, что мы установили по поводу схватки с людьми барона Мэджит, медленно проговорила Сандра. Капитан шагнула вперед, окинула взглядом напряженные лица офицеров и произнесла сухим казенным тоном, будто подчеркивая, что все сказанное не имеет отношения к ее личным чувствам, а является набором сухих, неопровержимых фактов. Судя по компьютерному анализу нанесенных ран и реконструкции течения схватки, королеву защищал один человек. Она сделала паузу, давая офицерам осознать соотношение сил. Потом закончила. Из сообщения свидетелей нападения в Эмилате, а также по выведенным из направления и сил ударов динамометрическим характеристикам, это мог быть только один человек, офицер связи, благородный Дон Ив по прозвищу «Счастливчик». Сандра окинула офицеров холодным взглядом и сурово спросила, «Вы и теперь склонны считать, что Доны не умеют сражаться?» Когда офицеры покинули дворец, Сандра повернулась к кумарке и яростно взревела, «Ну где шляется эта несносная девчонка? Перы, теперь вот флот, сколько же можно за нее отдуваться?» Умарка молча смотрела на нее. Сандра вздохнула и устало произнесла, «Знаешь, что беспокоит меня больше всего? Ни один из наших агентов не может уловить даже слухов о том, что как-то зашевелились реймекцы».